Разбивала в пух и прах, а скромные попытки надавить лекса пресекала самостоятельно и жестко. И открыто перечить ей никто не смел. Бесть о том, что девушка на последнем светском мероприятии являлась представительницей княгини Астрала, как пожар разлетелась по столице, и позволить себе открыто схитрить в делах с лексой теперь могли очень немногие, Так же, как Плюс сыграл жест наместника с размещением на наших складах стратегического запаса камня и новости о закрытии проблемного портала, которые сейчас были у всех на слуху. Заседание продлилось час, и его итогом было торжественное вручение отлитого прямо там перстня рода темных, первого в истории. Последующие бюрократические моменты заняли еще полчаса. Издание Из Министерства я выходил аристократом. Странное ощущение, если честно. Вернее, странным было то, что ничего в моем самоощущении не изменилось. В отличие от любого отдельно взятого жителя империи, для меня статус аристократа был лишь очередной ступенькой на пути. Единственное, в чем я ощутил реальное изменение, так это в том, что имя рода темных отныне служит дополнительной защитой для моих людей. И чем громче будет звучать это имя, тем меньше будет желающих нам навредить. Хотя о чем это я? Желающих навредить будет больше, но я надеюсь, что эти смертники, то есть желающие, станут поинтереснее и побогаче. А то с последних убийц взять-то толком ничего было. Последним крупным поставщиком ништяков был куратор, земля ему адским пламенем. Вот кто не побоялся и сыграл по-крупному. Последняя вылазка тоже могла быть прибыльной. Вооружение у ребят было что надо, но все усложнил свихнувшийся тигр. Мысли о пустых карманах немного омрачили торжественность момента. Как ни крути, а деньги были нужны, и денег много. Да, текущие доходы росли, но и расходы от них не отставали. Масштабная стройка, модернизация квартала, о которой мне постоянно напоминает Ольга, Усиление гвардии, на котором настаивает Коль, а также обновление снаряжения по высоким стандартам ратника Альберта. Прибавим к этому необходимое увеличение автопарка для наращивания мощности торговли и новый завод, что я выиграл на дуэли, опять же. Сомневаюсь, что огневики передадут нам его в рабочем состоянии. «Что-то не так?» — раздался рядом обеспокоенный голос. «Нет, все в порядке». — кивнул я, сидящий рядом Лексе, и глянул в окошко Каймана. «Выглядишь задумчивым», — заметила Лекса. «Так и есть», — хмыкнул я и глянул на часы. «Как настоящий аристократ, думаю о том, как сделать всех своих подданных богатенькими и счастливенькими». «Слишком мелькодушно для настоящего аристократа», — заметила девушка. «Ага», — протянул я. Ведь богатство, как магнит, притягивает всякую гниль. И тогда мне не придется ради хорошей драки рыть носом землю в поисках нормального портала. Как там, к слову, обстановка на этом фронте? — Ничего нового, — развела руками Лекса. — Без доступа к терминалу нам перепадают низкоуровневые объедки, которые вполне успешно закрывают наши новоиспеченные клановые стражи. — Можешь взять парочку портала в себе, если так хочешь размяться. — Нет. — отмахнулся я. — Пусть ребята тренируются. Им нужнее. — А войну нам никто не объявлял? — Слегка удивилась Лекса. — А должны были? — Но я надеялся, что, став аристократом, получу пару-тройку вызовов на дуэль. — Хм... — потерла носик Лекса и открыла планшет, после чего показала мне письмо. — Вызов действительно поступил, но не на дуэль. Письмо было не совсем вызовом, а скорее приглашением официальным приглашением на переговоры от клана Воды. И подписана она была князем Воды лично, а не его дипломатом. Я глянул время пришедшего сообщения и усмехнулся. Оно поступило ровно через минуту после того, как род темных официально утвердили. Значит, с главой клана Теней князю Воды встречаться было западло. Но вот как только я стал аристократом, это изменило дело. «Приглашение со скрытой датой — это большая редкость», — заметила Лекса. «На языке дипломатии оно означает, что видеть тебя хотят как можно быстрее». «Хм, с открытой говоришь», — почесал я подбородок. «Как насчет провести этот вечер на горячих источниках?» «Что, прямо сейчас?» — подняла бровь Лекса. «Ну да». «Вечер свободный, почему бы и не да». «Хм, и одежда у тебя подобающая, и делегация сформирована» задумчиво сморщив носик, пробурчала Алекса. «Заскочим домой. Я переоденусь. За это время составлю такой запрос, что они не отвертятся. А еще танк надо оставить». «Погоди, погоди», — покачал я головой. «Ладно, танк. Ариста ребята нервные. Но переодеваться зачем?» С этими словами я окинул взглядом девушку, которую хоть сейчас на светский бал выводи. «Пф», насупилась девушка. «Ничего ты не понимаешь. Это одежда для суда». «Так ты в прошлый раз в другом платье там была», — припомнил я. «А кто сказал, что одежда для суда у меня одна?» — вскинула руками Лекса. «И вообще, дипломатические переговоры требуют совершенно иного подхода. Не переживай, мне потребуется всего десять минут. Мы туда и обратно. Пожалуйста», — свела ручки в просящем жесте девушка. «Ладно», — вздохнул я и глянул на невозмутимо ожидающего распоряжения Глеба. «Едем в квартал». «Тебе-то хоть хватит 10 минут, чтобы переодеться». «А что с моим лучшим костюмом не так?» — недоумённо посмотрел на себя Глеб. «Вот именно, приятель, вот именно!» вздохнул я, и Кайман тронулся с места. ГЛАВА СЕДЬМАЯ За окном мелькали восточного типа постройки, чередующиеся с ухоженными парковыми зонами и чистыми скверами со множеством цветочных клумб. Мы словно заехали в другой мир. Полуостров, который раскинулся на востоке столицы, слишком уж сильно контрастировал с остальными районами города. И дело не только в архитектуре, природе или обилии кладбище храмов. Уникальное ощущение создавала комбинация всего этого, помноженное на увеличенный стихийный фон и, конечно же, горы. Вид на восточную горную гряду нравился мне здесь больше всего. Рассмотреть эти шпили из-за особенностей местности можно было только с этой части столицы. Если бы кланы смерти и воды сделали уезд на территорию своего полуострова платным, я бы даже смог их понять. «Какая красота!» — заворожённо прошептала Алекса когда дорога перешла в подъем к предгорью. Я кинул взглядом девушку, ее изысканное в пол платья восточного типа, а также идеально гармонирующую с образом прозрачную жемчужину, которая висела на оголенной шее лексы в пяти сантиметрах выше кланового амулета. «Согласен», — констатировал я, хоть и все равно не до конца понимал, чем дипломатический наряд принципиально отличался от судебного. Пятью минутами спустя мы двумя машинами проехали к КПП и припарковались перед старинным двухэтажным зданием из дерева. Предгорье дракона практически не изменилось с моего прошлого посещения. Разве что желтых листьев на деревьях стало немного больше. Я сразу заприметил среди встречающих сверкающую лысину хана. Будучи побритым артефактной катаной, распорядитель этого заведения может и не надеяться на волосы ближайшие пару-тройку лет. Возможно, именно из-за этого он направился к внедорожнику сопровождения, а не к нашему кайману. К нам же подошел мужчина в дорогом кимоно. Вадим Юрьевич озерецкий который в мой прошлый визит был тут господином, сейчас самолично исполнял роль встречающего гида. Вот что значит присутствие на территории более статусных членов клана. Но Вадим Азерецкий выглядел вполне спокойным и уверенным в себе. Видимо, его эта ситуация никак не напрягала. «Рад приветствовать вас снова, Маркус!» — вежливо кивнул мужчина. «Взаимно!» — протянул я руку и с легкой укоризной напомнил. «Вообще-то мы перешли на «ты».» «Да, верно!» — слегка замялся Вадим Азерецкий и пожал протянутую руку после чего взгляд племянника главы дипломатического рода озерецких перешел на вышегнувшую из каймана Лексу. Добро пожаловать в предгоре дракона Александра, машинально произнес мужчина, а потом натурально впал в ступор, когда заметил белый перлуцит на шее девушки. Ступор продолжался ровно секунду, после которой потомственный дипломат взял себя в руки и вернул невозмутимость на лицо, но от нас, Лекса, этот момент не ушел. Девушка же явно довольна эффектом, сделала вежливый книксон и взяла меня под руку. Далее Вадим Юрьевич Озерецкий, или же просто Вадик, как его назвал я, кратко обозначил протокол мероприятия. На этот вечер заведение было закрыто для прочих посетителей, а потому нашим бойцам и водителям предоставили в распоряжение гостевой сектор. Нам же было предложено сразу направиться на встречу с князем воды, так как он нас уже ожидал. Возражений не было, и уже через 15 минут мы, минуя вишневый сад и гостевые комплексы, вошли в закрытую для посторонних восточную зону. Располагалась она прямо под горой, в которой был выточен и наполовину укрыт водопадом древний храм, мадурей которого тренировалось два десятка детей с деревянными палками. И чуть в стороне от храма стояло неприметное на вид одноэтажное здание восточного типа, и у его деревянных створок стояло два вооруженных гвардейца, а по периметру ощущалось присутствие вокруг еще полусотни. «Что-то не так?» — уточнил Вадим озерецкий когда мы остановились в десяти метрах от здания. «Храм у вас красивый!» — улыбнулся я, глядя, как стихийная вода, бьющего с горы водопада, мерцает в свете уличных ламп. Храм удивительно хорошо сохранился для семи сотен лет. Особенно если учесть тот факт, что в свое время я своими руками обвалил на него кусок этой самой горы. «Да, спасибо», — проследил мой взгляд Вадим озерецкий после чего с посерьезнейшим лицом добавил. «Имею в виду, Маркус, князь ценит прямоту и честность. Более того, место аудиенции выбрано не случайно. Лгать вблизи священного храма дракона — это тяжкий грех». «Не знал, что клан воды верующий», — мыкнул я по крайней мере, не были таковыми в мое время. «Это не совсем вера», — смутился Вадим Азерецкий. «Просто... просто я хотел тебя предупредить». «Спасибо», — кивнул я, не став допрашивать, и мы направились к деревянному зданию около храма. Один из хмурых охранников открыл нам створку двери, и мы с Лексой вошли внутрь, где ровными рядами было составлено пять пар обуви. Мы добавили к ним еще две пары, и направились прямо по деревянному коридору, который привел нас в просторную комнату, где на коленках за низким столом сидели четыре человека. Князь воды в свободном, темно-синем кимоно располагался по центру. По правую руку от него сидел мужчина в возрасте, одетый в деловой костюм с гербами рода Озерецких, который я знал благодаря Вадику. Этот же мужчина стоял возле князя воды и на коронации Виктории. И, собственно, чуть в стороне от князя сидела княгиня природы Виктория Луговская собственной персоной. Нефритовые волосы были уложены в сложный хвост, а и блестящие свежестью от стихийных процедур личика, намекали, что прибыла она сюда задолго до нас. Рядом же с Викторией располагалась не очень дружелюбного вида тетка с нефритовой папкой документов в руках и гербом клана природы на одежде. Новоиспечённая княгиня вела себя именно как княгиня и встретила меня слегка отстраненным взглядом, в котором не было ничего общего с тем, как Вика смотрела на меня обычно. Похвальная сдержанность, хотя скрыть мелькнувшую на лице при виде Лекса неприязни Виктории не удалось. От Лекса этот микромомент тоже не ушел, и она нарочно прижалась своей грудью ко мне чуть сильнее. Эх, девушки! «Добро пожаловать в моё скромное заведение, Маркус!» — приветливо кивнул мне поднявшийся на ноги князь воды. Высокий мужчина средних лет выглядел уверенным, бодрым и источал подлинную ауру величия. На нем не было никаких амулетов, перстней или колец, но одного взгляда на этого человека хватало, чтобы понять, что перед тобой князь с большой буквы «К». «Скромное здание только внешне» но она простояла не менее пяти сотен лет, и, учитывая силу его структуры, способна простоять ещё втрое больше. «Глаз-алмаз!» — засмеялся князь воды. «Проницательный, как о тебе и говорят!» — улыбнулся он, после чего перевел приветливый взгляд на Лексу и тактично поцеловал ей руку. От цепкого взгляда князя не ускользнул мерцающий на шее девушки белый перлуцит. «Чудесный камень!» — обманчиво мило улыбнулся он. — Благодарю ваше сеятельство, — вежливо поклонилась Лекса. — Это подарок. — Весьма ценный подарок, — сверкнул синевой в глубоких глазах князь воды. — Если вдруг надумаете продать, дам двойную цену от любого предложения. — Не надумаем, — ответил я за впавшую в лёгкий ступор Лексу. — Спасибо за предложение. — Что ж, ваше право, — улыбнулся князь и повел рукой в сторону двух свободных за столом мест. «Прошу, присаживайтесь. Мы только вас и ждали». «Вас», — деловито уточнила Лекса. «Разумеется. Вы, Александра, тоже часть нашего приглашения. Более того, я искренне надеялся, что сопровождать Маркуса будете именно вы». «Позвольте узнать, с чего такая честь», — расположившись за столом, поинтересовалась Лекса. «Наслышан о ваших успехах, часть из которых мне довелось наблюдать лично». — весело пояснил князь воды, кивнув в сторону Виктории. «Да и сегодня на суде вы выступили безупречно. Так быстро выбить оформление рода для чужеземца это дорогого стоит». После последней фразы князь бросил на меня прощупывающий взгляд. Но я и бровью не повел. Неужели он думал, что меня это может оскорбить? Думает, став аристократом, я тут же начну мелочно обижаться на простые слова. «Наивно». К тому же я действительно чужеземец. Моя родина — это башня и крепость Аргуса. Приятно слышать такую оценку, ваше сиятельство, — улыбнулась Лекса. Но я бы не смогла добиться этого так быстро, если бы этот, как вы выразились, чужеземец не имел документов, оформленных при содействии клана природы. Я увидела в этом человеке потенциал, — отставив кружку с чаем, тут же включилась в разговор Виктория. Надеялась заманить его к нам в клан. Не вышло. «Да, она услышан об этой истории», — задумчиво потер руки князь Воды. «Вы первые заметили реликвию Маркуса и попытались ее заполучить». От упоминания о реликвии разом напряглись все присутствующие, кроме совсем не изменившегося в лице князя Воды и меня. Хитрый лист тут же скосил взгляд, чтобы оценить мою реакцию. Он ведь только что, не скрываясь, признался, что знает про реликвию. «Но зачем?» Влияние храма или способ втереться в доверие? Эх, опять всплывает всё то, что я так люблю в традиционной дипломатии. По ее законам, те, кто открыто заявляют о своей честности, лгут куда больше прочих. Просто заметить эту ложь сложнее, ибо сокрыта она не в словах. Впрочем, это не проблема, если готов к возможным ходам оппонента. А я готов. Хоть сейчас, хоть через неделю, хоть через месяц. «Пожалуй, этот вопрос лучше адресовать самому Маркусу», — нарушила неловкую тишину Виктория. И в этот момент в комнате появились слуги, которые принесли посуду и чай для новоприбывших. «Да нет никакого вопроса», — вдруг улыбнулся князь Воды. «Я не собираюсь лезть в чужие дела. Просто хотел, чтобы все гости чувствовали себя в безопасности и свободными от секретов. Тогда я бы попросил, чтобы ваши люди вокруг здания слегка расслабились и хотя бы убрали пальцы от спусковых крючков. Будет неловко, если один из них вдруг дрогнет, — мило улыбнулся я. — Это просто усиленный протокол безопасности, — ничуть не смутившись, ответил князь воды. — Есть повод, — беззаботно уточнил я, обхотив налитую мне кружку чая двумя руками и с наслаждением отхлебнул. — Хм, пожалуй, вы правы. Это излишне. После короткого раздумья сказал князь воды и повел рукой, после чего сидящий рядом с ним озерецкий старший что-то шепнул у рацию. «С прицела меня не сняли, но свои потные руки от опасной близости к случайному выстрелу они убрали». «И что им такого обо мне?» — наговорил хан, который отвечал здесь за безопасность. «Не сочтите за грубость», — заметив мою задумчивость, подал голос князь воды. «Обычно мои люди обыскивают всех гостей». «Вас же с Александра этой процедуре не подвергали. Вот мои люди немного нервничают». «Ничего страшного. Страх. Полезная эмоция», — улыбнулся я. «Благодаря ей человечество все еще живо». В этот момент вернулись на второй заход слуги и принесли с собой горячие блюда. Когда перед нами разместили странное на вид блюдо из морепродуктов и не менее странную жидкость синего цвета, я уловил напряжение во взгляде Лексы. Я помнил, что, по словам Лексы, именно в этой горе располагалась крупнейшая лаборатория ядов в Империи и прекрасно понимала ее осторожность, но все было чисто. Лекса доверительно моргнула в ответ и тоже приступила к идее. В общей беседе обозначилась пауза, которую никто не прерывал. Князь воды тоже с аппетитом уминал похожую на осьминога тварь, периодически беззаботно поглядывая на гостей. И только когда горячие блюда сменились закусками, а странный синий напиток рисовой водкой, князь Воды поднялся на ноги и кашлянул, привлекая внимание. Пять пар глаз вставились на него, а все слуги покинули комнату и заперли за собой дверь. «Пора переходить к делам», — с улыбкой заявил князь Воды, после чего выудил на полке у стены бутылку с черной жидкостью и сел за стол. «Первым делом...» «Я бы хотел поблагодарить тебя, Маркус, за то, что сберег мою сестру». «Сестру?» — поднял я бровь. «Амелию!» — с теплотой произнес имя синеволосый князь, и многое тут же встало на свои места. Стало даже немного неловко. На секунду я напрягся, что следующей фразой будет «Теперь ты обязан на ней жениться», но пронесло, и речь пошла о другом. Я уже принес извинения за инцидент со слежкой перед Викторией, но и тебе, Маркус, как командиру отряда, я выражаю свое искреннее восхищение. Ведь ты, несмотря на признание в шпионаже, оставил Амелию и, более того, смог сплотить отряд и блестяще закрыть портал? Блестяще, потер я подбородок. Это Амелия так сказала. Верно. Она говорила о тебе только хорошее. Моя сестра трудно сходится с командирами-мужчинами. Это доставляет некоторые проблемы в ее карьере стража, и я рад, что ты смог стать ей достойным примером. Думаю, ты заметил, что, несмотря на возраст, Амелия обладает впечатляющими навыками и однажды станет сильнее меня». «Пожалуй», — кивнул я, — «Амелия действительно талантливый страж. Хотя, если вы, князь, продолжите замедлять ее развитие и скрывать от нее существование...» высших атакующих техник, то сильнее вас она никогда не станет. От услышанного сидящий рядом озерецкий старший подавился рисом. Лекса болезненно наткнула меня в бок, а Виктория с ее тесной помощницей синхронно захлопали охреневшими глазками. Только князь воды не изменился в лице и, кажется, даже чуть повеселял. Знаешь, Маркус, после короткой паузы засмеялся князь воды, ты мне нравишься, честный. «Сейчас мало таких людей, как ты!» Налил он мне в рюмку черной жидкости из своей личной бутылки. Я невозмутимо принял напиток, отсылитовал князю, налившему себе то же самое, и мы синхронно выпили. Это была черная вода утроенной концентрации. Я чувствовал, как внутренние органы поочередно останавливаются и вновь запускаются под действием запустившейся регенерации и заработавшего на полную мощь пути тела. Похоже, напиток был смертельным для неподготовленного тела. Хотя сомневаюсь, что князь Воды хотел меня убить. Нет, по его взгляду я понял, что этот хитрый аристократ подозревал, что я выдержу, и решил проверить наверняка. А когда князь Воды убедился, что его пойло не причинило мне вреда, то он кивнул собственным мыслям и...